Письмо тридцать пятое. За темной завесой. Первое мая 1915 года. Однажды ночью, когда умолк шум битвы и полная луна освещала своими лучами истоптанную землю, заполненные людьми окопы, по весеннему нежную зеленую траву и неброско раскрашенные цветы, я столкнулся лицом к лицу, с могущественным существом, закутанным в темную мантию. Неторопливой и величественной походкой двигалось оно вдоль передовых позиций. Увидев меня, существо остановилось. Остановился и я, пораженный его грациозностью, высоким ростом и окружающим его ореолом царственности. Его лицо было скрыто от меня. «Кто ты?» – спросил он блуждающий здесь в этот час, как будто погруженный в раздумья? «Я человек, которому о многом надо подумать», — ответил я, «а этот час более всего подходит для размышлений». «И о чем же ты размышляешь?» «О войне, той, что под нами». «И о чем же ты думал, когда мы встретились?» «Я думал о мире», — сказал я, и спрашивал себя о том, как можно остановить эту кровавую бойню. Закономерный вопрос, — сказала царственное существо, — быть может, я смогу тебе чем-нибудь помочь. — Почему бы тебе не сбросить свое покрывало, — предложил я, — я привык видеть лица тех, с кем разговариваю. Существо отбросило край мантии, закрывавший его голову, и я увидел лицо, выражение которого даже затрудняюсь описать, в нем отражались сила и злоба. И еще странная красота, одновременно и недо, и сверхчеловеческая. На нем как бы застыли вечная боль и вечная борьба, но в глазах горел огонь воли, поразивший меня своей силой. «Кто ты?» – спросил я. «Какая разница, кто я?» – ответило существо. «Я тот, кто пришел, чтобы разрешить загадку, занимающую твои мысли». «Но ты не похож на ангела мира», — сказал я, — «скорее ты похож на тех, кто своими руками еще больше разжигает пожар войны». «Именно поэтому я и разбираюсь в том, как следует восстанавливать мир. Что может знать о мире миролюбивое существо? Только воину известен смысл этого слова». «Я готов выслушать все, что ты мне скажешь», — ответил я ему, — «поскольку вижу, что тебе известно кое-что о законе». «Я один из исполнителей закона», — сказал он, — «и я знаю, как можно вернуть мир на землю. Ты расскажешь об этом мне?» «Для этого я и пришел сюда, и для этого встретился с тобой», — ответил он. «А как ты обо мне узнал?» «Я знаю всех самых сильных тружеников, и еще многих из тех, кто менее силен. Ты из числа сильных». «То, что ты говоришь, слишком большая честь для меня», — сказал я, «ведь я всего лишь скромный солдат в армии исполнителей закона». «Скромность свойственна великим», — заметил он, пристально глядя мне в глаза, как будто стараясь определить, какой эффект произвели его слова. «Кто бы ты ни был», — сказал я, — «а я догадываюсь, что существо-то необычное, знай, что вопрос о моем личном статусе...» Уже давно перестал входить в сферу моих первостепенных интересов. Вот поэтому ты и можешь послужить интересам мира. Тогда говори, — попросил я. Некоторое время он смотрел на меня огненным вопрошающим взглядом, а затем спросил, — Ты устал от войны, от трудов войны? Меня больше утомляет мое сочувствие страждущим И ты хотел бы чтобы они перестали страдать. Временами, мне кажется, сказал я скорее сам себе, нежели ему, что ради прекращения всех тех ужасов, что творятся там внизу, я с удовольствием отдал бы свою собственную жизнь». «Свою жизнь? А что ты имеешь в виду, говоря о собственной жизни?» «Я имею в виду сознание своей свободы и свободу своего сознания». «Неплохое определение для жизни подобных тебе существ», – отметил мой собеседник. «Так ты, в самом деле, готов пожертвовать своей жизнью ради мира?» «С радостью, если, конечно, это действительно сможет спасти мир». «Такое возможно. Тогда не мог бы ты перейти сразу к делу, – потребовал я. Я чувствую, что ты собираешься сказать мне нечто важное». «Что же может быть важнее, – возразил он, – чем принесение в жертву во имя мира такой жизни, как твоя?» «Продолжай». «Есть способ, – сказал он, – освободить людей там, внизу, от дальнейших страданий, пожертвовав тем, что ты называешь сознанием свободы и свободой сознания». «И вновь я говорю тебе, – продолжай». «В моих силах, – сказал он, – подходя все ближе ко мне и впиваясь меня своими горящими глазами. В моих силах так повлиять на умы людей в сражающихся армиях, в армиях по обе стороны фронта, что они откажутся продолжать войну друг с другом и предадут каждый свою родину и восстановят мир, поправил он меня. «А какая роль во всем этом будет отведена мне?» «Очень важная роль. Ты опять говоришь загадками?» «Что ж, я объясню», — ответил он. «Но чтобы ты понял меня, я должен сначала рассказать тебе о том, кто я такой. Я один из тех, кто служит добру тем, что противостоит ему и придает ему тем самым еще большую силу и активность». «Я так и подумал. А теперь ты можешь сказать мне прямо для чего?» Тебе понадобился я. Я хотел предложить тебе следующее. Если ты действительно хочешь, чтобы эта бойня прекратилась, а она длится уже достаточно долго, чтобы достичь той цели, которой служу, и я залить весь мир кровью, причинить ему такие разрушения, каких не исправить потом и за десять лет созидательного труда, пробудить всю ту ненависть и все те дурные страсти, что гнездятся в сердце человека. Если ты хочешь, чтобы эта бойня прекратилась, то у меня есть средство, которое может ее прекратить. Да, но при тут я? Я уже давно за тобой наблюдаю, сказал он, и вижу, с каким усердием ты следуешь принципам, данным тебе твоим учителем». Тогда почему ты -то спросил меня при встрече, кто я такой? Только для того, чтобы как-то начать разговор. «Так-так», — сказал я. «Я наблюдал за тобой», — повторил он, — «и понял, что с твоей силой и твоими познаниями ты мог бы принести огромную пользу, если бы переменил свои симпатии и примкнул к нам. Твое сознание свободы возросло бы еще больше». Но это сознание свободы было всего лишь моим определением жизни. Я полагал, что, стараясь приспособить свое собственное суждение к ограниченности моего разума, ты скажешь мне, что, потеряв свою жизнь, я обрету ее. Едва заметная улыбка слегка исказила морщинистое лицо стоявшего передо мною существа. «А ты был бы нескучным помощником», — сказал он. «Подумай еще раз» прежде чем отказаться от моего предложения? «Ты предлагаешь мне сделку», — ответил я, но так и не сказал прямо, в чем же она заключается, а я старый юрист, и потому привык соблюдать формальность. Улыбка тут же слетела с лица моего собеседника, и он сказал мне, «Если ты станешь одним из нас, я остановлю эту войну». «А ты можешь?» «Могу». «Как? Я тебе уже говорил». Но то лекарство, которое ты предлагаешь, хуже самой болезни, даже если предположить, в чем я лично сомневаюсь, что пациент согласится его проглотить. Значит, ты не согласишься пожертвовать собой, даже если я докажу тебе, что смогу выполнить свою часть сделки? Не соглашусь. Значит, на самом-то деле судьба мира тебя мало заботит? Ты говоришь, как настоящий немецкий пропагандист, — сказал я ему. Ты хочешь сказать, что они рассуждают так же логично, как и я, — уточнил он. Я всегда удивлялся, — ответил я. В какой-то школе они так здорово освоили такую логику. Так ты отказываешься от моего предложения? Мне непонятно, почему ты вообще стал тратить на него свое время и силы. В любом случае об этом не стоит жалеть. Само общение с тобой – это уже настоящее удовольствие. Я уже слышал раньше, что дьявол – великий льстец. Дьявол просто очень вежлив. Мы стояли, глядя друг на друга, оценивающим взглядом. Он действительно был интересным объектом для изучения. «Давай забудем на время о том, что у нас разные идеалы и разные цели», – сказал я ему, – «и поговорим просто как два разума». «Равное по своей силе», – вставил он. «Как два разума», – повторил я. «Скажи мне, почему, стараясь привлечь меня на свою сторону, ты решил сыграть на моей любви к миру и на моей готовности пожертвовать собой ради него? А на чем еще я мог бы сыграть?» но ведь должно же у меня быть какое-то слабое место, какой-то тайный грех, используя который твой острый ум мог бы попытаться меня пленить? О, я слишком умен для того, чтобы искушать тебя при помощи твоих скрытых слабостей, ибо ты полон решимости бороться с ними, таким способом сбить тебя с пути невозможно». Только те, кто недавно встал на этот путь, можно без труда свалить, играя на их недостатках. Но с душами более великими мы боремся, используя их же добродетели. Продолжай, попросил я, мне это и в самом деле интересно. На земле, говорят, продолжил он, что ободрать кошку можно разными способами. Также и нейтрализовать работников, что служат учителю, за которым следуешь и ты сам. Тоже можно по-разному. Когда мы не можем сбить работника с пути при помощи его дурных страстей, его ненависти, злобы, жадности, похоти, зависти или страха, нам иногда удается ослабить его при помощи его благородных страстей, его любви, его преданности или готовности к самопожертвованию. «Благодарю за откровенность», – сказал я, – «а теперь мне остается лишь пожелать тебе». «Спокойной ночи!» И я продолжил свой путь, говоря сам себя в полголоса. «Воистину, змея коварнее всех тварей полевых, и человеку нужна вся его мудрость, чтобы противостоять ей».